Глава 20. Он не опоздал. Не опоздал, хотя сельсовет уже полыхал вовсю. Но народ ещё только сбегался, Олег успел первым. Дядя Миша участкового лежал возле угла здания, но уже не лежал, а тяжеловато возился в фуражке, валялась рядом седоватые волосы, склеивала свежая кровь. Олег соскочил с велосипеда, упал на колено, мельком подумав, что так он своего точно добьётся, загубит ногу. приподнял милиционера как мог. «Вставайте! Пожалуйста, вставайте! Я знаю, куда они пошли. Они Валюшку и тетю Веру пошли убивать. Скорее же!» «Кто они?» Еле ворочал языком участковый. «Ты кто, парень?» «Не важно!» Отчаянно крикнул Олег. «Скорее же! Там этот бандит и моржик!» «Моржик?» Участковый сел, потом встал. «Как моржик?» «Ах ты!» Он оглянулся. Но до ближайших людей было далеко, хотя они... Бежали бегом. Мужиков бы с ружьями. «Дядя Миша!» Олег чувствовал, как беспомощные слезы текут по щекам и смаргивал их, абсолютно не стыдясь. «Дядя Миша! Скорее! Они же их убьют!» «Побегу!» – решил с участковой. «Фурик, дай! Оставайся людям, расскажи!» «Пистолет он у вас вытащил?» – выкрикнул Олег. «Да, в сейфе пистолет был. Ключи вон у меня и у председателя!» Обернулся уже побежавший милиционер. Не носим мы пистолетов с собой, уже лет десять не носим. Не Америка. «В сейфе!» – даже писнул Олег. «Ну и детсад! Милиция называется!» Участковый побежал. Олег секунду глядел ему вслед, потом посмотрел на бегущих людей с ведрами, с лопатами, закатал штанину, выхватил нож и на бегу, раскладывая его, рванулся следом за участковым, хромая и без велосипеда. «Куда?» – заревел тот. Олег крикнул в ответ: "Валюшка там, а вы один выдеру сопляк". Рявкнул участковый, но Олег бежал рядом. Олег был рад, что участковый ничего не расспрашивает, но в школьном саду он всё-таки начал задавать неуместные вопросы. "В школе где они?" "Не знаю", помалящим голосом ответил Олег, прислушиваясь. Он боялся услышать выстрелы. "Так, у них два ствола. Почему два?" Не понял, Олег. Участковый даже с каким-то удовлетворением кивнул. 2-2. Сейфе ещё и пробыл того изменника был. Хорошая штука поработал. Дай канаж. Олег отдал без спора, понимал, что для него это просто игрушка. И, видишь? Участковый смотрел оружие, усмехнулся. Потом к фискую обязательно. Ты вот что, парень, давай как к главному входу под окнами пригибайся, а я с другой стороны попробую. Дойдёшь, шумни как не будешь, чтобы их отвлечь. Только погромче, шумни, понял? «Понял!» – кинул Олег. И участковый, сжимая в руке нож, бесшумно заскользил сквозь кусты. Олег подумал, что и он, должно быть, служил в каком-нибудь спецназе или в разведке. Думал он это уже на бегу. А еще думал о том, что выстрел может грянуть в любой момент. И тогда уже ничего не изменишь. Парадный вход в школу был закрыт. Олег, торопясь, но стараясь ступать бесшумно, побежал ко входу в квартиру Кривощаповых. «Странно!» Но боль сейчас он почти не ощущал. Боль стала далёкой-далёкой. В окно кухни насквозь была видна вся квартира. И через неё, уже в школьном коридоре, Олег увидел четырёх человек. Ошибся участковый. По бандитов было не два, а три ствола ПП. Милиционер и свой парабеллум держал в руках Маслов, а у Моржика оказался небольшой пистолет, наверное, собственный. И все три ствола оказались направлены на стоящих около стены Вера Борисовна и Валентину, которую таб не молодой рукой. Кубы масла шевелились. Олег видел его в профиль, что-то говорил. Олегу хватило секунды, чтобы оценить эту картину и проскочить под окном дальше к двери. Около неё стоял велосипед Валентины, подальше не загнанный под навес санда. Мальчишка шагнул в прохладные тёмные сеньи. Дверь в кухню была приоткрыта, мальчишка подскользнул в неё. На кухне оказалось светло, зажала мух и лежал на столе кухонный нож, а через дверь ведущие в зал доносились голоса. «А тебя все равно найдут, негодяй», – спокойно говорила тетя Вера. «Никуда не уползешь, и ты, и зод, заодно с ним свое получишь». «Хватит болтать», – нервно сказал Моржик, – «кончай их скорее». И Олег грохнул на пол металлическую кастрюлю с крышкой. Ляск и гребез до смерти перепугали его самого, так были натянуты нервы. Он никогда бы не подумал, что человек способен двигаться так быстро. Казалось, прошла доля секунды и неуловимый хвостик, а Маслов уже стоял в дверях кухни. Он не выстрелил сразу только потому, что удивился. Равнодушные глаза расширились, рот искривился то ли в злобной улыбке, то ли в ненавидящей гримасе. «Ты щенок!» Изумленно спросил он И посмотрел на лежащую на полу кастрюлю Которую Олег Никак не мог задеть и опрокинуть Нечаянно Правая рука бандита с ТТ Развернулась в коридор раньше, чем туда Посмотрел Маслов, понял все за миг И все-таки опоздал Олег просто упал на пол И направленная, не глядя ему в лоб пуля Парабеллова с неожиданно тихим звоном Выслал окошко И лежа на полу Мальчишка увидел, как бандит друг оконемел своим телом и столбом упал в коридор, так и не выстрелив из ТТ. На кухне остались ноги в крепких ботинках. Олег подобрал упавший парабеллом и, держа его обеими руками, выглянул из-за косяка. «Ты городской?» – добродушно спросил дядя Миша. Он стоял около какого-то перекошенного всем телом, лицом и ногами изота, державшегося за плечо. В руке участкового был пистолет председателя. «Выходи, тут вся!» Плачина вовремя шумнул. Олег поднялся и, не глядя на убитого, протиснулся вдоль косяка. Ему было все равно, что о нем подумает Валентина, да и к тому же она плакала, уткнувшись в грудь матери, которая гладила дочку по волосам и приговаривала. «Ну, уже все, уже все!» «Чего ты? Ты так хорошо держалась, уже все!» «Пистолет-то отдай!» притянул руку участковый. На наш меня быстро ответил Олег. На ходу подметки режешь, хмыкнул Деля Миша, возвращая оборотиня Олегу. Спрячь, чтоб не видел. Он присел над дубитом, покрутил его голову. Олег сразу отвернулся и только слышал голос Деля Миши удовлетворённый, что самое жёткое. Снаровки не потерял. Дрянь, пистолетик у тебя изот. Ну, узер. Олег понял, что тогда Деля Миша называет карманный маузер. Шесть тридцать пять, зато прямо в лобешник катал. Отбегался, гадюка. Вот мой ТТ. Он меня шантажировал, плачущим голосом заявил Моржик, все еще держась за плечо. У меня жена и ребенок. Он все врет, скинулась Валентина. Он тоже предатель, Олег, скажи. Он еще хуже, ворюга. Это все правда, Вера Борисовна, спокойно подтвердил Олег. Я могу рассказать вам и товарищу Чусковому, только на суде выступить не смогу. Но Валентина слышала тоже все, что и я, соврал он, и добавил, понятно лишь для себя, надеясь, что эта история закончена. Я от нее порядком устал, и ему вдруг показалось, что мир вокруг спущился радужными пузырями, скользился и потерял четкость всего на миг. Но этого мига хватило, чтобы Олег с беспокойством подумал, каких перемен еще ждать.